Глава вторая. 2 марта 1241 года. Мир Сатари. Предгорье Карпат. Максим выдвинул свою армию, впрочем, недоукомплектованную до конца, лишь 3 декабря 1240 года. Да и то, под влиянием обстоятельств можно было не успеть. Тысяча тяжелой кавалерии, снаряженная латы поздней высокой готики, Делилась на два батальона, четыре роты и была сведена в отдельный полк. Тысяча легкой кавалерии в кольчугах и волчьих ребрах составляла второй полк новгородской армии. Они были сведены в конную бригаду под командованием Василисы. Вооружение, впрочем, отличалось не критично. У каждого легкая длинная пика с полым древком шашка и капсюльная укороченная винтовка – карабин, которые изготавливали из бракованных стволов полноразмерных пехотных образцов. Волчьи ребра. Имеется в виду шлем XIV-XVI веков. Бацинет типа волчьи ребра с открытым лицом, защищенным крепкой решеткой. Пехота состояла из трех батальонов по 500 человек, сведенных в полк. Разумеется, в латах, только уже куда как проще, при шашках и капсельных винтовках, только уже полноразмерных. К ним же приписывалась и артиллерия, числом 40 полковых гладкоствольных пушек калибром 100 мм при обслуге. Вместе они образовывали пехотную бригаду, командование которой было поручено Годригу. Сам же Максим держал при себе только красный отряд из двух десятков стражей дома Эрдо и связных. Таким образом, на бой с корпусом Батыя, идущего северной дорогой в Венгрию, вышло около пяти человек, включая обозное хозяйство. Не так, чтобы и много, но, учитывая уровень вооружения и снаряжения, весьма увесисто. Конечно, почти все видели огнестрельное оружие первый раз в своей жизни, но краткий курс молодого бойца, сопряженный небольшой пальбой на полигоне, под бдительным контролем Василисы, тщательно контролировавшей и усиливавшей ментальной магией качество усвоения материала, сильно помогли. В конце концов, других стрелков тут было взять неоткуда. Пройдя через Полоцк, Максим повернул войска западнее, так что 2 марта они смогли достигнуть Галича, соединившись с дружиной князя Даниила Романовича. «Я очень рад вашему подходу», — буквально посветлев лицом произнес князь, — «думал уже, что все, конец». Очень уж его впечатлил вид воинства Новгородского. — Много ли у тебя войск? — Мало, — покачал он головой. — Очень мало. Дружина побита сильно в усобицах, едва две сотни набирает. С боярми, беда, многие поразъехались, забрав своих воинов, посчитав Галич обреченным. — Всего две сотни? — удивился Максим. — Воинов, да. Еще ополчение могу собрать, но толку с него немного. Да и оружия мало. Хотел уже и сам уходить. «Мужики с Дрикольем дело не помогут», — согласился с ним золотой дракон. «Далеко ли тартары?» «Два дня хода. Ну, их много, очень много. Ты же видишь, моя войско, разве тебе не кажется, что добрые доспехи и хорошее оружие дают преимущество над степняками?» «Да, твой доспех ни стрелой, ни мечом не возьмешь», — покивал Даниил. «Но их очень много. Затопчут, измором возьмут». — Значит, ты не слышал, как я двумя тысячами разбил Большое войско Ливонского ордена в Пскове? Только полегло врага там тысяч двенадцать. Жаль только, что половина от него была православной. — Слышать-то слышал, — улыбнулся Даниил. — Да только тут не в пять раз больше врага, а много больше. Их тьмы и тьмы. — Поверь, я никогда не проигрываю сражение, и дам я его тут. Максим махнул в поле перед Галичем. Если желаешь, можешь присоединиться. — Это самоубийство, — покачал головой князь. — Смотри сам, — пожал плечами золотой дракон и поехал к своим людям. Впрочем, Даниил решил понаблюдать за ходом сражения. Очень уж любопытно ему стало посмотреть на гибель столь блистательных войск. Максим же немедля приказал всей армии браться за лопаты и начинать строить три 4 редута ромбом с рядом прочих полевых сооружений между ними, вроде люнетов, для защиты проходов. Большая работа, но ввязываться и в маневренный бой ему не хотелось, по крайней мере, не в этой обстановке. Спустя четверо суток тартерское войско вышло под Галич. Буквально незадолго до того разведчики Максима оставили в самом удобном месте для ставки противника столб с письмом для Батыя. В сущности, там не было ничего удивительного. Просто Золотой Дракон, помня о бешенстве хана из-за фактического провала похода в северо-восточную Русь, написал там, кто он такой и как смог его обвести вокруг носа. В общем, дразнил, дабы в Батые не взыграло случаем осторожность при встрече с необычным противником. Расчет оказался верным. Переводчика, переведшего хану послание новгородского воевода, казнили на месте, а побелевший от бешенства Баты приказал принести ему голову этого уруса, посмевшего насмехаться над величием и бла-бла-бла. В общем, говорил он долго, красиво, едва не захлебываясь слюной. Очень уж болела эта рана, из-за которой он потерял уважение многих, а тут еще такая неосторожность. Переводчик читал достаточно громко для того, чтобы успехи этого ненавистного новгородца достигли совершенно не тех ушей. Войск у Батыя оказалось несколько больше, чем рассчитывал встретить Максим, почти 20 тысяч, преимущественно, конечно, легкой кавалерии в обычных стеганых куртках да при простых копьях. Даже конных лучников, так воспеваемых в летописях, было очень мало – Не говоря уже о тяжелой кавалерии в добрых доспехах. Как позже узнал «Золотой дракон», так обстояли дела вообще со всей армией Тартар. Массовая, плохо снаряженная кавалерия. Почитая ополчение, сила которого держалась только в массе и уме полководцев. Да это было и неудивительно. Материально-технической, экономической и промышленной базы ведь у кочевников толком и не было. А та, что имелась, отличалась яркой примитивностью и отсталостью. Вот эту легкую саранчу на приземистых мохнатых лошадях батый и бросил на приступ позиции новгородского воевода всю сразу, чтобы вкусить прелести картечных залпов, средутов и плотного винтовочного огня. Абос золотой дракон поставил в центре образовавшегося ромба. Вокруг него выстроил побатальонно-конную бригаду с наказом стрелять из карабинов лишь по тем тартарам, что проскочили внутрь укреплений. На укрепление же закономерно забралась пехота с артиллерией. Учитывая надежный бой вязаной картечи на 300 метров первыми, табуны Тартар встретили пули Менье. Они вылетали бодрыми залпами из капсюльных винтовок, во многом походивших на поделки знаменитой английской компании «Энфилд» времен Крымской войны. Винтовка «Энфилд» образца 1853 года. Заряжаемая сдула винтовка с капсюльным замком. Калибр 14,5 мм. Прицел был рассчитан на 274 метра, то есть 300 ярдов. Максимальная дальность выстрела 1828 метров. 2000 ярдов. А потом с 300 метров ударили пушки картечью, буквально пробивающие широкие просеки в рядах Тартарской кавалерии, что ввергло хана слегка поостывшего в некоторое смятение. Однако тартарская конница продолжала накатывать новыми волнами, заполняя все гуще и гуще своими трупами поле перед полевыми укреплениями новгородского воеводы метров на 300-400 с двух основных сторон атаки. Максим знал, что его ожидает, поэтому боеприпасов прихватил без лишней экономии, то есть как можно больше. Поэтому... Сейчас латная пехота Новгорода билась частотой по три выстрела в минуту, словно на учениях расстреливая мишени. Только тут они еще бегали, прыгали и матерились на каком-то непонятном языке. Общее отступление началось бы и раньше. Но в зоне 200-300 метров перед линиями восточных укреплений ромба приключилось столпотворение, в том числе и из-за избытка трупов и бьющихся в агонии, а то и просто раненых лошадей. А войска Новгорода все это время стреляли, не желая упустить такой замечательной возможности. На пределе своих возможностей, тем более, что многие едва по 50 выстрелов до того на учениях сделали. А тут такое замечательное обстоятельство. За полчаса обстрела в сторону татарской кавалерии прозвучало свыше 100 тысяч выстрелов из винтовок и без малого 2000 ударов картечью. Конечно, картечью били всего лишь 100-мм пушки, но в каждой связке имелось по 40 крепких железных шариков. Корпус Батыя отступал. Быстро и энергично. совершенно дикими от ужаса глазами, а сам хан сидел, словно парализованный на своем коне, невидящим стеклянным взглядом, наблюдая за итогом сражения. Все поле вокруг позиции этого наглого новгородца было усыпано трупами, да так обильно, что ни разу такого не бывало, даже при самом лютом штурме. И в этот момент Максим кивнул Василисе выводить конную бригаду в бой. тартар нужно было не обратить в бегство, их требовалось уничтожить. Полк тяжелой кавалерии вышел через северные проходы и, вальяжно покачивая длинными пиками, направился рысью в сторону противника, которого пытались остановить и построить командиры и благородные воины. Людям хана удалось каким-то чудом аккумулировать в единую кучу перепуганных овец тысячи три легкой кавалерии, но это им не помогло. Василиса буквально втоптала в землю все эти потуги, вместе с теми, кто пытался оказывать сопротивление. А полк легкой кавалерии во главе с Федором Кошкой, вышедший через южные проходы, направился прямо к ставке хана, Ведь легкой эта кавалерия была только по сравнению с тяжелой латной конницей. Для прочих же армий этих лет она вполне котировалась как тяжелая. Баты не мог сдвинуться с места. Его как будто парализовал страх и ужас, сковавший руки, ноги, даже саму волю. Он слышал, что ему кто-то и что-то кричал, дергал за одежду, вероятно, призывая скорее отступить, не допуская боя с превосходящим отрядом кавалерии противника. Но кто-то или что-то надежно держало его за горло. Последнее, что он помнил, это попытка его окружения контратаковать поднимающуюся на холм кавалерию у русов и грохот с дымом, как там у места боя. А потом его что-то ударило в плечо и наступила темнота. «Это невероятно!» — с каким-то сакральным придыханием закричал Даниил Галицкий, летящий во весь опор на своей лошади к Максиму. «Невероятно! Чудо! Истинное чудо!» «Не кричи!» — усмехнулся, довольный такой оценкой золотой дракон. «Чудеса — это моя работа! Ладно, нужна твоя помощь! Этих!» — он махнул на поле перед редутом. «Нужно добить, раздеть и похоронить! Если гнить начнут прямо тут, может и чума начаться, сделаешь? Голичане не откажутся помочь?» «Нет, конечно. Ты им сейчас почитай, жизнь спас, не считая имущество. «Хорошо. Но трофеи я все же заберу. Не все, только оружие, золото, серебро и металлические предметы. Не забудьте с лошадей снять подковы. Тоже ценные вещи. Что? Зачем тебе с этим возиться? Я и горожане подарок поднесут». «Но не более цены того, что тут на поле лежит». «Хорошо», – покладисто согласился Даниил. «Жаль, что ты к Киеву не успел». «Это как раз очень хорошо» потому что это один из пяти корпусов Тартар, самый малый. Он шел тут, ибо не с кем ему сражаться, в этих краях все усобится и опустошено. Моя задача была Батыя убить, чтобы обезглавить войско и вызвать замешательство в их рядах. Ведь всех своих ближайших конкурентов он перебил еще года два назад, после неудачного похода во Владимира Суздальское княжество. А мы смеялись над Юрием Всеволодовичем, покачал головой Даниил, погрустневший от осознания масштабов армии Тартар. «И куда ж ты теперь пойдешь?» «Буду дня два-три преследовать врага, пока не встречу обоз. Захвачу его, лишь и в рассеянных тартар шанса снова объединиться. Кого смогу, перебью. После чего вернусь в Новгород. Там очень много дел». «А как же нам быть? Они же, когда возвращаться станут, все разорят». «Не знаю» пожал плечами Максим. «Я сюда пришел лишь для одного – ослабить Орду. Сейчас у меня слишком мало войск для открытого столкновения с ее объединенной армией в поле. Нужно время. Я хочу вам помочь, серьезно, как-никак братья христианину, но не знаю как. Тот отряд, что ушел через Владимир Волынский в Польшу, еще раз громлю, а вот южные нет, слишком сильный. Да и полководец там дельный, с УБД, с ним шутки плохи. Когда они могут пойти обратно? — Летом, может быть, осенью, полагаю, что южные корпуса по Лукоморью двинутся, полагая твое княжество разоренным и опустошенным. — Эх, не успеем. — Не успеете, — согласился с ним Максим, — разве что собирать союз князей. — А ты придешь, если позовем? — Увы, — развел руками золотой дракон, — я в этом деле бессилен, хоть и барон по рождению, но на Руси признан лишь боярином да воеводой, а князя своего в Новгороде более нет. Так что тут сложно все веч решает, как новгородским войскам поступить. Удар в самое сердце наступающей Орды они поддержали, а остальное не знаю. Сам же знаешь, что веч не постоян, как морской бриз. Да и дорого это. Вон сколько я спалил пороху, а ведь игрушка не дешевая. За бочонок, почитай, сорок бочек отменного вина по весу ставят. Или более того. Ладно, не печалься. Обратно тартар проскочит быстро. А потом что-нибудь придумаем. Я ведь тоже без дела сидеть не стану.